Глава 34. Грек-ростовщик все же надеялся на лучшее. Он представил визирю, рядом с которым по обыкновению находился сторожевой павиан, своих коллег, тех самых, что тайно ввозили в Египет монеты, давали суды под проценты и занимались многими другими финансовыми операциями, приносящими немалые барыши. Греки в один голос принялись убеждать визиря в выгодах, которые сулят их умения. Пока визирь выслушивал их рассуждения, Стражники по знаку своего начальника Кема сбросили с себя непривычные одежды ливийцев и греков и заперли ворота, не обращая внимания на протестующие крики перепуганной толпы. Трое мужчин попытались даже вскарабкаться на стену, надеясь сбежать, но напрасно подвела излишнюю тучность, их немедленно арестовали и отвели к верховному стражу. Самый напуганный кричал громче всех, немедленно отпустите нас, вас обвиняют в тайном возе монет. «Вы не имеете права судить нас!» И все-таки вы предстанете перед судом. Как только троица оказалась перед визирем, который пока сохранил тайну своего положения, возмущенные крики сменились слезными мольбами. «Будьте к нам милостивы! Мы совершили ошибку и очень о ней сожалеем! Мы честные купцы! Мы...» «Ваши имена и ремесло!» Все трое оказались египтянами и занимались изготовлением мебели. Часть своего товара они переправляли беспошлино в Грецию. Значит, доходы ваши были незаконны, и вы наживались за счет собственных соотечественников. Признаете свою вину? Не будьте к нам слишком суровы, нас ввели в заблуждение. Я буду не суровее закона. Позаир устроил судилище прямо на площади. Присяжными стали Кем и пятеро египетских крестьян, которых Верховный Страж привел из ближайшей усадьбы. Обвиняемые, а их оказалось немало, и в большинстве своем это были греки, не отрицали своей вины, согласились они с вынесенным приговором. Присяжные единодушно одобрили наказание, которое наложил на чужаков визирь, их изгоняли с египетской земли навсегда. Отобранные у них монеты должны были переплавить, полученный металл отдать в храмы, где из него изготовят культовые предметы. Что же касается селения то его ворота впредь не закроются для купцов иноземцев но при условии, что те обязуются строго соблюдать законы Египта. Глава ростовщиков с благодарностью поклонился визирю. «Я опасался более сурового наказания», — признался он. «Говорят, что каторга в оазисе Харга страшнее преисподней. Я там выжил». «Вы?» Монтумес надеялся увидеть, как побелеют на солнце мои кости. Мне кажется, вы недооцениваете Мантумеса. Он хитрый и опасный интриган. Я оцениваю его по достоинству. Положив конец противозаконному обращению денег в Египте, вы нажили себе еще одного опасного врага. Вас возненавидит Белтран, который надеялся извлечь из этого огромную выгоду. Вы лишили его источника обогащения. Меня это радует. И вы надеетесь долго пробыть визирем? На все воля фараона. Позаир, Кем и убийца, плыли в лодке, направляясь к Рокотису. Визирь любовался ослепительной зеленью, что обрамляла переплетающиеся водные пути. Чем дальше они продвигались на север, тем обширнее раскидывалось царство вод. Нил ширился, готовясь соединиться с ласковой морской гладью, что обвела пенным кружевом окраинные земли. Рокотис жил рыбой. Каких только рыбных промыслов здесь не было. На рынке под открытым небом чистили рыбу, потрошили ее и пластали, после чего нанизывали на деревянные палочки и оставляли сушиться на солнце или закапывали в горячий песок, а то и в грязь, известную своими целебными свойствами. В Рокотисе также солили рыбу, а самую лучшую для сохранности опускали в растительное масло. Отдельно собирали икру лабанов, чтобы потом из нее приготовить особые любимые египтянами блюда. Богачи предпочитали свежую рыбу. Для них ее жарили на вертелах и приправляли соусом с тмином, кориандром и перцем. Бедняки ели сушеную, и она служила им каждодневной пищей наряду с хлебом. Лобана можно было обменять на кувшин пива, а за корзину нильских окуней получить драгоценный амулет — Позаира удивила тишина, столь неожиданная для шумного торгового города. Не слышалось песен, гула толпы, громких криков разносчиков, не цокали копытами ослики, развозившие товар. Павиан тоже стал проявлять признаки беспокойства. Возле пристани на сетях спали всего несколько рыбаков, а у причала не наблюдалось ни лодки, ни баржи. Неподалеку стоял низкий дом с плоской крышей, где обитали портовые чиновники, следящие за хранением и перевозкой товаров. Войдя в него, Пазаир удивился еще больше. Пусто. Ни одного человека. И свитков на полках нет, словно никогда и не хранили здесь документов. Мантомес где-то неподалеку, предположил Кем. Убийца его унюхал. Павиан обошел помещение и направился к гавани. Кем и Пазаир поспешили за ним, Как только обезьяна приблизилась к полузатопленной лодке, пятеро грязных бородачей, вооруженных ножами для разделки рыбы, очнулись от сонного оцепенения. «Прочь отсюда, чужаки!» «Кроме вас, воркотись и никого?» «Прочь! Прочь!» «Я кем?» «Начальник стражи верховный страж царства». «Отвечайте или наживете беду на свою голову?» «Чернокожим место на юге! Возвращайся туда, откуда пришел!» — Вы обязаны повиноваться распоряжением визиря, он стоит перед вами. Рыбаки разразились хохотом. — Визирь прохлаждается у себя в приемной, в Мемфисе. В Рокотисе мы законники. — Я хочу знать, что здесь произошло, — сурово произнес Пазаир. Рыбак обернулся к товарищам. — Вы только его послушайте. — За кого он себя принимает? За главного судью? Или думает, что напугал своей мартышкой? У убийцы было множество достоинств и один единственный, но очень существенный недостаток. Он был обидчив. Быстрее молнии прыгнуло на противника, укусил за запястье, и тот выронил нож. Убийца не стал дожидаться, когда второй ринится на защиту товарища, и сразу стукнул его волосатым кулаком по затылку. Третьего он опрокинул, ударив под коленки, кем вправил мозги двум оставшимся. Слабакам, по сравнению с ним. С последним убийца обошелся помягче — Этот обязан был с ними поговорить. Почему город пуст? Приказ визиря. Кто его передал? Личный посланник визиря Монтумес. Ты его видел? У нас все его знают. Вроде были у него какие-то неприятности, но потом уладились. А с тех пор, как его снова взял к себе на службу визирь Позаир, портовые чиновники с ним особенно подружились, поговаривали, что он снабжает их греческими монетами и тем самым помогает им разбогатеть, поэтому они выполнили приказ беспрекословно. И каков же этот приказ? Выбросить в море все запасы рыбы и без промедления покинуть город, чтобы не заразиться страшной болезнью. Песцы убежали первыми, за ними ремесленники, а следом и весь остальной народ. А вы почему не убежали? Нам бежать некуда. Убийца недовольно заворчал. Признайтесь, вас нанял Монтумес? Монтумес? «Нет, мы...» Глаза убийцы налились кровью, и мохнатая лапа сдавила рыбаку горло. «Да, да, мы ждем его!» «А куда он отправился?» «На западное болото». «Что ему там понадобилось?» «Решил потопить таблички и папирусы, которые мы вытащили для него из портовой канцелярии. И давно он уехал?» «Как только солнышко показалось. Вот вернется, мы отвезем его на Большой канал и поедем все вместе в Мемфис. Он обещал нам дать дом и хлебное поле» а если забудет?» Рыбак с недоверчивым недоумением взглянул на нубийца. «Такие обещания не забывают». Мантумес не знает, что значит «держать слово». Он человек без стыда и совести и никогда в жизни не работал с визирем по Пазаиром. «Садись в лодку и вези нас. Если ты нам поможешь, мы окажем тебе снисхождение». Рыбак и Кем налегали на весла, и лодка быстро продвигалась через густые болотные заросли. Кем и Позаир Мегом бы заблудились в этом негостеприимном лабиринте. Потревоженные черные ибисы взмывали в синеву небо, по которому северный ветер гнал маленькие облачка. Иногда вдоль лодки проплывала змейка, такая же зеленая, как вода в болоте. Зато рыбак чувствовал себя совершенно уверенно среди запутанной сети протоков — — Мы плывем коротким путем, — объяснял он. — И хотя Монтумес сильно опередил нас, мы перехватим его до того, как он доберется до Большого канала. Он не успеет сесть на судно, которое плывет в Мемфис. Кем с рыбаком гребли изо всех сил, а Пазаир, сидя на носу, всматривался, не видна ли впереди лодка. Убийца дремал. Минуты бежали быстро. Визирю стало оказаться что рыбак их обманул, но когда он смотрел на мирно дремлющего убийцу, то успокаивался. Вдруг Павиан встал на задние лапы, и Кем с позаиром поняли, что погоня была не напрасна. Прошло еще несколько минут, и позаир увидел впереди лодку. До Большого канала оставалось еще примерно полчаса пути. В лодке сидел один единственный гребец, в лучах солнца блестела его красная лысина. — Монтумес! — закричал Кем. «Остановись, — Остановись, Монтумес! Бывший верховный страж приналег на весла однако расстояние между лодками уменьшалось с каждым мгновением. Сообразив, что сбежать ему не удастся, Монтумес повернулся к преследователям. Метко брошенный дротик пробил грудь рыбака, несчастный покачнулся и свалился в болото. Павиан прыгнул в воду, Монтумес бросил второй дротик, прицелившись в нубийца, но тот в последний миг отклонился, и дротик пролетел мимо. Позаир между тем взялся за весла, он изо всех сил... Налегал на них, однако грести ему мешали длинные стебли кувшинок и болотных растений. Держа третий дротик в руке, Монтумес соображал, кого прикончить первым — обезьяну или нубийца. Павиан показался из воды и взялся за корму лапой, намереваясь перевернуть лодку Монтумеса. Тот схватил камень, заменявший якорь, и с силой ударил обезьяну по пальцам. Еще миг, и Монтумес пригвоздил была по убийце дротиком, но раненый Павиан отпустил борт — как раз в ту минуту, когда Кем ловко прыгнул в лодку беглеца. Обрюзгший, потерявший форму, Монтумес яростно защищался. Он швырнул дротик в нубийца, но тот снова отклонился, потерял равновесие и растянулся на дне лодки, а дротик вонзился в дерево обшивки. позаир наконец, поравнялся с Монтумесом, но тот оттолкнул лодку визиря. Кем изо всех сил дернул своего предшественника за ногу, и Монтумес опрокинулся в болотную жижу. — Довольно сопротивляться, Монтумес, — холодно сказал Пазаир. — Ты арестован. Но у Монтумеса в руках был еще один дротик, который он непременно хотел вонзить в сердце Пазаира. Однако внезапно бывший верховный страж издал отчаянный крик, схватился рукой за голову и исчез под водой. Пазаир увидел, как в воде мелькнула самка рыбы-кошки. Рыба-кошка — одна из родновидностей электрического ската, убивает своих жертв разрядом примерно в 200 вольт. Рыба-кошка — редкий гость Нильских вод, однако пловец, встретившийся с ней, обречен. Он теряет сознание от мощного электрического разряда и идет ко дну. Кем быстро помог убийце забраться в лодку? Павиан с достоинством протянул ему раненую лапу, как бы извиняясь за то, что не сумел схватить беглеца. — И я огорчен, — вздохнул он, — Монтумес нам больше ничего не расскажет. Расстроенный, угнетенный, позаир молчал всю обратную дорогу, пока они плыли до Мемфиса. И хотя он нанес еще один удар подпольной империи Белтрана, он все никак не мог успокоиться. Кем перевязывал Павиану лапу. К счастью, рано оказалось несерьезной. Не Фред позаботится, чтобы убийца поправился как можно скорее. Но убийца не мог не чувствовать, как тяжело увезили на сердце. — Я сожалею не о Монтумесе, — сказал тот, — Негодяй походил на сгнивший плод, кишащий червями. Я пытаюсь понять, почему сторонники Болтрана так жестоки? Воистину, честолюбие сеет зло. Вы — главный оплот против злобных демонов, не сдавайтесь. Я полагал, что моим уделом будет следить, чтобы люди почитали закон. Мог ли я предположить, что мне придется расследовать дело о покушении на моего владыку и стать участником стольких трагических событий? «Жизнь визиря горше желчи», — предупредил фараон, обликая меня этой должностью. Убийца положил раненую лапу на плечо визиря и убрал ее лишь тогда, когда они прибыли в Мемфис. С помощью кема позаир составил длинные донесения о событиях в Рокотиссе. Вошел писец и подал ему скрепленный печатью свиток. Предназначался он визирю, а отправлен был из Рокотиса и содержал сообщение срочное и секретное Позаир сломал печать и начал читать послание. Содержание его оказалось настолько необычным, что он прочитал его вслух. «Я, Монтумес, бывший верховный страж, несправедливо смещенный, объявляю, что визирь Позаир — безответственный преступник. На глазах многочисленных свидетелей по его приказу в море были брошены все запасы сухой рыбы, что лишило население Дельты их главной каждодневной пищи и обрекло людей на длительный голод». Я подаю визирю Пазаиру жалобу на визире позаира с тем, чтобы он, согласно закону, начал сам против себя судебное разбирательство. Теперь понятно, для чего Монтумес уничтожил все документы, касающиеся рыбных промыслов. Без документов трудно опровергнуть его клевету, — заметил Кем. Но в одном он прав, — вздохнул визирь. Несмотря на то, что клевета очевидна, Я могу доказать свою невиновность только в ходе судебного разбирательства. Сколько времени уйдет на то, чтобы собрать свидетелей, вывести на чистую воду ложь, восстановить свое доброе имя? А Белтран пока будет безнаказанно плести интриги. Кем потрогал свой деревянный нос? Невеликое дело отправить жалобу. Вот если бы Монтумес передал ее через Белтрана, или другого высокопоставленного сановника, тогда бы вам пришлось всерьез бороться с его обвинениями. Да, конечно, так оно и есть. А сейчас есть только жалкий папирус. Но его достаточно для судебного разбирательства. А если папируса не будет, то и разбираться не в чем. Я не имею права от него избавиться. А я имею, с этими словами, кем выхватил папирус из рук Пазаира, разорвал на мелкие кусочки и пустил их по ветру.